«Ох, нам от них никогда не избавиться, да?» С отвращением сказала я, когда женщины ушли. «У обеих такой взгляд, который не предвещает ничего хорошего. Почему ты продолжаешь связываться с самыми проблемными людьми? У тебя нет права жаловаться». Нельзя сказать, что я вообще не сочувствовала своему брату, которому больше нечего было сказать в ответ, но это не могло помешать мне и впредь его использовать. Надеюсь, он поймет, что я сожалела свои своей излишней честности. «Я не умею прощаться. У меня нет слов». «Заткнись, Тремау! С ее стороны было очень умно процитировать римские каникулы. Эти слова казались довольно уместными. Интересно, насколько продвинутым был ее искусственный интеллект. Я снабдила им Тримао по совету брата, но в его основе лежала вычислительная функция объемной ртути поэтому я не знала, как она будет развиваться в будущем. А осталась последняя вещь, которая меня беспокоила. «Война за святой Грааль, значит?» У всех были связаны руки... Так что про войну за Святой Грааль на Дальнем Востоке фактически забыли. Но что если будет еще одна? Без Хартлиса ее некому будет скрывать. Вуаль, защищавшая войну за Святой Грааль, спала, в следующий раз часовая башня обратит на нее все свое внимание. Какими бедами это обернется? Лично мне не удавалось сохранить оптимизм перед лицом героических душ, с которыми не совладать ни одному магу. Я невольно думала, что это было только начало. Ладно, что толку переживать? Я встал и достал из шкафа любимое пальто. «Райнос, мы же не закончили с документами!» «Мне нужен перерыв. Есть одно довольно важное дело. Тебя стоит пойти со мной». Я умела ждать. Зима была моим любимым временем года. Несмотря на то, что коридоры общежития обогревались центральным отоплением, я с удовольствием чувствовала на коже прохладный ветерок и согревала пальцы дыханием. Или, может, мне просто нравилось чувство ожидания, потому что оно наполняло меня надеждой. Понимание, что кто-то наверняка придет, несказанно меня радовало. Вскоре я увидела за окном несколько белых пятнышек, шел снег. В альбоне такое, скорее всего, не увидишь. Какое-то время я только и делала, что держала в руках птичью клетку и наблюдала за снежинками, медленно падающими на землю, словно это могло помочь мне избавиться от неполноценного серого света и стать абсолютно белой. Опомнилась я лишь тогда, когда в коридоре появились трое. «Очитель!» «Мисс Райнос!» Эй! Hey Радостно помахала мне рукой девушка, за которой следовала горничная из ртути. Учитель был таким же мрачным, как и всегда, но заметно оживился, когда увидел меня. «Не знал, что ты здесь, Грей!» «Ам...» um, «Я не могла подобрать нужных слов». «Дело важное?» «Неужели ты думал, что мы справимся без нее? «Пришла мне на помощь Райнос!» «Просто...» «Идите за мной!» Девушка схватила нас за руки... Вот бы мне стать такой же храброй, чтобы решиться на нечто подобное. Но пока что я была просто рада ощутить тепло ее пальцев. В конце коридора нас ждали еще двое. «Профессор!» Это были Флот и Свен. «А вы что здесь делаете?» Спросил учитель и нахмырился, словно гадая, что они задумали в этот раз. Флот сделал пируэт. «Ну, профессор, ответ вы получите после короткого сообщения от нашего спонсора, так что никаких догадок, ладно? Готовы?» Три, два, один, вах! Флад крутанулся на цыпочках, словно балерун, и раскинул руки, разворачивая цветастый баннер. Добро пожаловать на восстановленную слер Раздались крики учеников. Из заклинания маскировки спало, и коридор заполонила смеющейся толпа. За их спинами стояла группа хлопающих в ладони преподавателей, включая мистера Шардана. В сказал учитель и прикрыл лицо руками. «Такая степень развлечения вполне допустима!» Произнесла девушка, стоящая в стороне. Ее идеальные золотые локоны, ни с чем нельзя было спутать. «И ты туда же, Лувия!» и Флюя тоже звала, но они не из часовой башни, и поэтому отказались. Передали тебе свои поздравления. Еще я слышала, что Флюс снова встретился с жирафом. «Вот как!» В голосе учителя чувствовалась нотка теплоты. Флюя не видел старика с тех самых пор, как покинул Альбион... Но, похоже, все еще переживал за своего учителя. Узнав, что они воссоединились, я тоже облегченно вздохнула. Кстати, я наградила их за то, что они помогли тебе в альбионе. Надеюсь, мой брат не думает, что его дорогая младшая сестра это жестокие монстры, обращающиеся с людьми, как с рабами. Можешь не переживать. Я знаю, что ты предпочитаешь щедро платить своим помощникам, чтобы потом использовать их годами. А без этого нельзя было обойтись? ответила Райна, не став отрицать. Я наконец-то почувствовала себя как дома. Странно. Почему мне хотелось заплакать? Причин для грусти ведь не осталось. Я знала, что мне стоило радоваться, однако все чувства от нашего очень долгого путешествия внезапно навалились на меня невыносимым грузом. Я заметила, как Свен дернул носом. «Профессоры мои, играи могут вернуться позже. Мы пока займемся приготовлениями». «Чего? Мы же собирались устроить им тур турлишьян?» «Да, да, потом». Не задерживайтесь! воскликнул Свен и потащил флата по коридору. Все ученики последовали за ними, и Вет ткнула в меня пальцем и одними губами произнесла: В этот раз оступлю, учитель, я немного устал от всего этого шума. Давай пройдемся, сказал он, оставаясь позади меня. Облака расступились и сквозь снег начали пробиваться лучи солнца. У меня есть вопрос. Произнесла я, слушая, как звуки наших шагов эхом разносятся по опустевшему коридору. Я давно не чистила обувь учителя. Возможно, пришло время купить больше лака. Спрашивай, моя дорогая. Я кое-что осознала. Вы не отказались от мечты встретиться со своим царем, не так ли? Сказала я, слегка смутившись. Но я все таки узнала. Тихо пробормотал учитель. Разумеется. С чего он взял, что я не узнаю? Я проведу всю свою жизнь в попытках вновь оказаться рядом с тобой. На учителя это едва ли было похоже, значит у него было немало других мыслей, которые он держал при себе. Учитель достал сигару, словно отбросив все попытки это скрыть. Я закурю. Ты не против? Конечно нет. Я кивнула, отрезав кончик сигары, учитель зажег ее спичкой и сунул в рот. Вскоре нас окружил легкий аромат дыма. А, этого мне тоже очень не хватало. «Иониски Гитайры, этот благородный фантазм способен призывать тысячи героических душ», произнес учитель, выпуская клубы дыма. Но такое количество попросту невозможно. Не каждый же солдат Искандера запечатлел свое имя в истории. Он перечислял факты, словно читал очередную лекцию, но его окружённая дымом фигура напомнила мне человека, просматривающего фотографии с драгоценными воспоминаниями. «Значит, должен быть другой способ». Солдаты Искандера не были известны до того, как присоединились к нему. Они стали героями благодаря узам, которые возникли между ними и царем. Так вот, о чем втайне думал мой учитель. Я же один из его подчиненных. Может, и у меня есть какой-нибудь скрытый навык, даже если я не подхожу для того, чтобы стать героической душой. Он выглядел немного смущенным, словно дитя, родители которого нашли его каракули. Я находил нечестным то, что он порой делал такое лицо. Мне не удалось сдержать улыбки но я винила в этом его. «Я не считаю, что так думать неправильно», сказала я, кивая и пытаясь избавиться от улыбки, которая отражалась в окне. А рядом с ней мелькнула прядь золотых волос, и я сразу же натянула капюшон на голову. «Грей, мое тело продолжает меняться». Я медленно превращалась в короля Артура. После того, как мы покинули Альбион, процесс стабилизировался, но я не знала, когда он вновь наберет обороты. «Предугадать дальнейшие изменения было невозможно. Скорее всего, я доставлю вам еще больше проблем», — призналась я. «Мне можно остаться с вами, учитель?» «Как я уже сказал, без тебя будет гораздо хуже», — сразу же ответил учитель и вновь зашагал вперед с сигарой в руке. Я была с моим учителем. Его все прощения отзывалось во мне облегчением. Страх стать обузой не только для него, но и для этого факультета не давал мне покоя, Однако теперь я знала, что желание не неприятности само по себе было эгоистичным. Этому меня, вероятно, тоже научило время, проведенное в Лондоне. «Не хочу тебя обнадеживать, продолжил учитель после паузы. «В магии Хартлеса многое касалось твоей связи с королем Артуром. Посмотрим еще, какие секреты оставил после себя Кайнет, и тогда у нас наверняка получится найти способ остановить твое превращение». «Мне одному это, разумеется, не по силам, но с Флатом и Свеном...» В общем, работы в поле будет немало, и мне, видимо, придется положиться на твою помощь. Конечно, я энергично кивнула, и затем. Ха-ха-ха! Ты доставляешь проблемы другим, другие доставляют проблемы тебе! Выходит, ты повзрослела! произнес скрипучий голос. Было еще кое-что секрет, которым я не стала делиться даже с учителем. После исчезновения божественного духа во время битвы в Любионе. Я услышал громкий и самоуверенный голос. «Значит, тебе удалось победить мою тень!» На самом деле не могла сказать наверняка. Может, мне просто показалось, потому что я очень хотела его услышать. И Эскандер не должен был ничего помнить. Учитель однажды говорил, что из-за сложности бессознательного маги должны четко понимать разницу между настоящей духовной сущностью и плодом воображения. «Нет». Возможно, благодаря восприятию прошлого Божественный Дух мог видеть мир через пространство и время, вот почему он вспомнил моего учителя, или, если говорить точнее, так он увидел его воспоминания. Как бы то ни было, я не могла обсуждать с учителем нечто настолько важное, не разобравшись сама. Что ж, подданных нужно награждать за их свершение, однако сейчас я не могу поручиться даже за собственное существование. Пусть всего лишь мгновение, но я был Божественным Духом, Так что прими это чудо в качестве награды. Такое же маленькое, как и все твои мечты. Было ли это на самом деле? Мучимая этим вопросом, я держал чудо с невероятной осторожностью, словно оно могло разбиться в любой момент. Светящаяся коса разложилась на множество мелких кусочков и вновь приняла форму кубика. Он болтал без умолку целых 10 лет, наставлял меня вместо матери, которая не могла озвучить свою любовь. Этот кубик перестал работать, чтобы защитить меня, И все же... «Грей!» — раздался голос учителя за моей спиной. Естественно, больше он ничего не сказал, потому что был слишком поражен обведенным. Мне самой сложно было в это поверить. Я уже смирилась с тем, что потеряла друга навсегда. «Ад!» «А?» Кубик с трудом открыл глаза. «А, это ты! Я немного сонный!» «Ад!» — воскликнула я и прижила кубик к груди. «Ад! Ад! Ты чего, глупая Грей?» «Стой! Нет! Не надо!» Вопль моего друга, который эхом разнесся по древнему сердцу, стал последним событием в данном деле. Для меня это было величайшее счастье. Досье лорда Эльмилоя II, том 10, дело о Суде Великих, часть 3. Конец. Читал. Адреналин.